Казначей запер за собой дверь кабинета. Мера была не лишней. Арканцлер полагал, что традиционный стук в дверь – это еще одна мирская условность, с которой надо всячески бороться. Во всяком случае, этот кошмарный человек, по-видимому, понемногу теряет интерес к рисографу. Или как там его называл Риктор? У казначей был жуткий день. Он занимался обычными университетскими делами, поминутно вспоминая о документе, что был спрятан у него в кабинете. Казначей извлек бумаги из-под ковра, наставил на них лампу и погрузился в чтение. Он не тешил себя надеждой, поскольку знал, что ничего не смыслит в механике. Вскоре он безнадежно запутался в осях вращения, актероновых маятниках и нагнетаемом через мехи в воздухе. Он начал заново собзаться абзаца гласящего. Если же нарушения в фактуре реальности приводят к образованию ряби, распространяющейся из эпицентра, то маятник начнет раскачиваться, уплотняя тем самым в соответствующих мехах воздух, что приводит к выделению ближним к эпицентру декоративным слоном небольшого свинцового шарика в сосуд. Таким образом, направление нарушений Ум, ум. слышно было даже здесь, в кабинете. Совсем недавно вазу обложили очередным слоем мешков с песком. Передвигать ее куда бы то ни было, никто не осмеливался. Казначей изо всех сил пытался сосредоточиться на чтении. «Может быть, определено при подсчете количества и силы...» Лам. Лам. Казначей невольно задержал дыхание. «Выброшенных пулик и руководствоваться здесь нужно следующими совершенными мною расчетами...» Плюм. В случаях особо серьезных нарушений реальности, устройство будет выпускать до двух пулек, плюм, выброшенных на расстояние в несколько дюймов, плюм, в течение, плюм, периода, плюм, длительностью в, плюм, один, плюм, месяц, плюм.